Пец-пропаганда. Лекция была так себе. Не то, что предыдущая. То ли предмет скучный, то ли лектор подкачал. Зато записывали за ним так, как будто в школе контрольный диктант писали и голову боялись поднять. Мертвая стояла тишина в аудитории. Только дым Портагаса клубился над кафедрой, и глаза одноногого, как прожектор пограничного катера, выискивающий в волнах нарушителя, шарили по рядам. И кого он там искал? Бездельника, ленивца, инакомыслящего, несогласного, ренегата, оппортуниста или ревизиониста? А все равно Павлику не по себе делалось. И он тоже записывал, хоть и не понимал, что пишет. Но если бы сидел с поднятой головой, то срезал бы его профессор партийным взором и не поглядел бы ни на какую степень родства. Вот кто шаман настоящий думал мальчик, скрипя первым и сердцем на галерке. «Эх, опасный человек мой, Лёлька! Лучше бы мне от него подальше держаться. Дальше еще хуже будет, когда диамат начнется», — шепнул Дионисий. Остальные пары прошли как в бреду. Английский, ахманский, фольклор, который в теории оказался куда скучнее, чем на практике, и под конец латынь. В ней Павлик не понял ни бельмеса. «Легко сказать, я все выучу, а поди-ка выучи. И зачем это надо учить? Говорить же на ней ему ни с кем не придется». Акустическая таблица — это интересно, это как футбол. А латынь по сравнению с ней — гречневая каша с кипяченным молоком для домашних детишек, — пожаловался Павлик и, услышав раздраженный нянечкин голос. глупости не говори. Латынь мозги от умственных прыщей очищает. «Eruditio аспира optima est». Когда первокурсник вышел на улицу, уже смеркалось. Билось от ветра пламя у памятника павшим. За ним начиналось футбольное поле и доносились вечные, как наука, ругательства. Слева юные люди обоих полов стучали теннисным мячиком о стенку, и утомленный тренер, заслуженный мастер спорта, бывший чемпион страны среди юниоров, с короткими словно обожженными ресницами, терпеливо и скучно объяснял новичкам. «Ракетку, как птичку в руке держите. Не очень крепко, чтобы не задушить, но и не слабо, чтобы не вылетела. Идти в общежитие не хотелось, и вообще ничего не хотелось. И праздника, в общем, не получилось. Павлик посмотрел на главное здание и бездумно пошел по аллее, усаженной высокими елями. Нет, точно, на картошке лучше было. Веселее, проще, понятнее. Хотя ведь и там все трудно начиналось. Он поднял голову и подумал о тысячах студентов, которые изучали свои науки, влюблялись, пили, танцевали, писали пулю, хрипло спорили до утра и дрыхли до обеда, ходили на лекции или прогуливали их, потому что вылететь из университета еще труднее, чем в него поступить, и вот он стал теперь одним из них, сделался маленькой частью чего-то очень большого. Но странное дело, если еще утром эта мысль принесла ему необыкновенное воодушевление, то теперь Павлик почувствовал внутреннюю стесненность и печаль. Потом вспомнил про оставшуюся в зеленом домике карту и пустой тубус, подумал о том, что надо будет поехать и забрать их, но как-то неуверенно подумал. Мимо шли студенты, беспечные, озабоченные, веселые и грустные, и среди них Непомилуев увидел лопоухого паренька, с которым познакомился на абитуре. «Привет, землячок!» — бросился он к нему. Тот поглядел недоуменно. «Двенадцатый этаж, помнишь?» — спросил Павлик. «А пятисотый?» «Какой? Вы, наверное, молодой человек, обознались», — проговорил паренек негромко и пошел дальше. И Павлику сделалось еще печальнее как-то уж совсем одиноко. Он снова поглядел на университет и почувствовал свое ничтожество перед этим огромным, устремленным вызданием. Красиво? Человек в новой генеральской шинели неслышно подошел к Павлику со спины. А представляешь, как это смотрелось 30 лет назад? Война только закончилась, нужда, разруха. А тут такое чудо. И как было после этого в коммунизм не поверить? А ты что такой сердитый? Грустно мне что-то деть, Саш. А вы как здесь оказались? Я тут работал когда-то. И Передистов достал красную книжечку с надписью «Московский университет». «На военной кафедре. Правда, это в старом корпусе на Маховой. Ты туда на втором курсе поедешь, будешь спецпропагандой заниматься». «Чем?» «Учиться листовки писать, чтобы все враги признавали нашу правоту и сдавались». «Дядь Саш», — Павлик поднял на Передистова упрошающие виноватые глаза. «Я ведь знаю, зачем вы приехали. Слушай, а ты перекусить не хочешь? В главном здании пельменное внизу есть». Столовка-то уже закрылась, — пробормотал Передистов озабоченно. Вы подстраховать меня хотели, если б не вмешался. А я этого не заслужил. Чего ты не заслужил? Ничего не заслужил. Я, кажется, я усомнился, товарищ генерал-майор. Он думал, он надеялся, он сказал это специально для того, чтобы Передистов начал ругаться, стыдить его, как стыдил поп в церкви старушек за написанные на бумажке мнимые и действительные грехи, И это помогло бы Павлику в его душевной смуте, вернуло бы туда, откуда он зачем-то ушел или его увели, но генерал его разочаровал. «Ну и в чем же ты усомнился?» — спросил он с интересом. «А вот, пожалуйста, я, например, крестился, а комсомолец... Как мне с этим быть? Из комсомола выходить или назад раскрещиваться? И лекции, как я могу слушать, если с ними не согласен? Чего вы смеетесь? И книги я хочу все читать, а не только те, которые разрешают». И фильмы любые смотреть, и спектакли, и говорить то, что думаю, и чтоб все у нас в стране так могли. А еще мне хиппи очень понравились», добавил Павлик смущенно. хиппи тут при чем? Они другие. Ну и что? А я вообще хочу другое узнать. Я свободы хочу». «Ишь ты, свободы он хочет», сказал генерал, дело насердито, но глаза его смотрели в высшей степени одобрительно. «Ты выучись сначала, вот и будет тебе свобода». «А вообще все хорошо, Пашка, правильно». «Что правильно?» «Верной дорогой идёшь, товарищ. Кто хипует, тот поймёт», — засмеялся Передистов. «На военной кафедре полковнику Барсукову привет от меня передавай. Он занятный мужик. Однажды в Праге шпиона американского словил. Прямо на Карловом мосту. Ты какой сегодня день помнишь?» «С утра помнил, потом забыл». «Ты теперь, Паша, совершеннолетний, так что я тебе и по закону больше не опекун. Всё будешь делать сам. В военкомат не забудь сходить». Они там ругаться станут, что поздно пришел. И если отсрочку тебе сначала не дадут, ты Барсукова разыщи, он поможет. А может, и вправду мне лучше в армию? Может, возьмете к себе, а? Город охранять, как отец. Потому что, — зашептал Павлик и заозирался по сторонам, хотя никто не мог их услышать в этом пустынном углу. Я знаете, что тут подумал. Если они все вдруг правы... Кто? И Леша бешеные ребята, и тот, который книгу запрещенную написал. Если нельзя всю страну нашу, такую, как она сегодня есть, спасти, то пятисотый надо сохранить обязательно. Потому что я все у нас в Союзе посмотрел и понял. Наш с вами город лучший, что в нем есть. И если он уцелеет, мы потом заново СССР соберем и правильно все построим. Нет, Паш, поздно. Что поздно, побледнел Павлик. Тебе уже нельзя к нам. Но почему? Вы же сами мне советовали, сами говорили, что я смогу в любой момент «Я все равно вернусь», — добавила она прямо. «Ты не найдешь дорогу, сынок». «А поезд, а самолет?» «Их нет в расписании». «У меня же прописка, документы все забормотал Павлик». «Прописка», — усмехнулся Передистов. «Ты потерял? Не знаю, как это правильно назвать, но твой поп сказал бы, что ты потерял целомудрие». «Ты не грусти, это рано или поздно со всеми, кто от нас уезжает, происходит». «А вы?» «Что я? Вы почему здесь больше не работаете?» потому что меня послали в пятисотый». И вдруг какая-то страшная, мучительная догадка пронзила Непомилуева. Он вспомнил шофера из Полушкина, вспомнил, что города за бетонной стеной, куда он теперь так желал вернуться, на карте не существует. Он вспомнил все разом. «Кто вы? Кто я?» произнес Павлик дрожащим голосом. «Ты?» Улыбнулся передистов, и мальчику почудилось, что он снова коснулся отца и матери. «Ты — лучшее, что мы могли им дать». «Ты — наше целеполагание, Павел». «Какое целеполагание?» — растерялся Павлик и осёкся. «И что мне с этим делать?» «Не знаю». «Это уж ты сам решай», — ответил генерал безмятежно. «На вот карту свою забери. У тебя всё равно не будет времени за ней ехать. И гостиничек там курильский. Смотри, не разбей».